Барон Стапл, августа 4 дня. Ваша Светлость. Сокрушаюсь о печальном долге известить вас, что поездка моя обернулась скорее поражением, нежели Викторией. Non est invenтус. Однако, памятуя недвусмысленные указания вашей Светлости об вследствие моём ничего не утаивать, я послушен вашей воле. Мною прилагаются свидетельские показания ознакомившихся с коями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 Ибо во многом они повторяют друг друга. Коронер доктор Питтигрю сообщил всё, что знает и помнит. Я также переговорил с его помощником, выезжавшим на первое дознание, и с стариком-лекарем, в день происшествия занимавшим. Заклинаю вашу светлость, а также вашу дражайшую супругу, кому прошу передать моё смиреннейшее почтение, не воспринимать кончину Терлоу как безоговорочную улику ещё большей беды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 Я отрядил две дюжины востроглазых малых, хорошо знающих здешние места, прочесать участок, где был найден сундук. Под позолом щедрой награды они вновь облазали всё о кругу, не пропустив ни куста, ни травинки, равно как и заросли, в коих был обнаружен терлу, но всё попусту, что, могу заверить вашу светлость, служит ауспициум мелиорис эви. Вместе с тем, ваша светлость могут не сомневаться в неукоснительном соблюдении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 сказав, что чутью моему доверяют не меньше, чем нюху своей любимой гончей. Ежели вера ваша в мой оракульский придаток ещё не поколеблена, то он подсказывает, что тот, кого мы ищем, будет найден живым и невредимым. Хотя не стану отрицать, что будучи лишён похочего следа, затрудняюсь в постижении цели, покоий обозначенная особа ощутилась в всём графстве. Ясно, что повод от Каптандум Вульгум был лишь для отвода глаз. Но я не постигаю, что привлекло его сиятельство в все унылые дикие края, столь противоположные их вкусам и склонностям. Места, где в последний раз их видели, отдалённо схожи с кое-какими лисистыми долинами вашей светлости, но расположены в низинах и укрыты не столько вереском, сколько деревьями, за исключением овечьих пастбищ, а на севере отвратительно лысого огромного холма по прозвищу Эксмур. Откуда берёт начало река Экс. В нынешней преглядности пейзажа способствует невиданно затяжные дожди льёт весь месяц, от коих сильно пострадали покосы, посевы и строения. Старожилы горько шутят: неважно, что порушено много мельниц, так и так для жерновов нет дела, ибо зерно сожрано гнилью и плесенью. Народ здесьний скрытен, язык его весьма коряв и невнятен. Тут неведомы иные притяжательные местоимения, кроме ихний. Об себе говорят во множественном числе и глотают окончания. Дабы не затруднять вашу светлость, мой писец подправил сей ярчайший образец просторечия. В убогом селении, где изволили переночевать его сиятельство, нет ни одного просвещённого человека, кроме мистера Бэкфорда. Несомненно, сей тори стал бы церковным иерархом, не будь все его начальники вигами. Боюсь, ради хлеба насущного, вскоре он перейдёт в маггаметанство. Полагаю, ваша светлость разделит моё убеждение, что сии края исчерпали себя в сведениях. Мои изыскания в Бидефорде и сём городишке, откуда имею честь адресоваться к вашей светлости, увенчались успехом не более, чем следствие доктора Петигрю. Тем не менее, считаю определённым, что его сиятельства здесь были, вот только цели их неведомы. Перед отбытием сюда я покопался в окружении его сиятельства, однако не выявил никого, кто соответствовал бы облику мнимого дядюшки или его слуги. Коль ваша светлость изволит припомнить, не вызвал я и каких-либо подозрений или слухов об тайной преступной связи его сиятельства, что прояснила бы личность девицы. Ежели вопреки всему такому связь имелась и под личиной горничной скрывалась леди,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 Могу только предположить, что Эдека и компания и роль послушного племянника имели целью сбить со следа погоню. Ежели были причины таковой опасаться. Видимо, приезд в Деван ни что иное, как зайчая петля. Допростят да ваша светлость подобное сравнение. Бидефорд и Барнстапл ведут оживлённую торговлю с Ирландией и Уэльсом, а порой с Францией, Португалией и Кадисом. После заключения мира весьма укрепившимся По моим справкам в первую половину мая из Абей Гавани во Францию не отплыл ни один корабль, но уходили сюда в Нью-Фаундленд и Новую Англию, ибо навигация в разгаре. Однако мало вероятно, что беглецы выбрали столь кружной путь. Ваша Светлость лучше меня знают об взаимной приязни между его сиятельством и Терлоу. Я долго раздумывал и считаю совершенно невозможным, чтобы любящий хозяин способствовал мерзкому деянию.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 из коих явствует, что его сиятельство с собой взяли бумаги и прибор для своего увлечения, а бузу, плохо согласующуюся с бегством любовников или их романтическим свиданием. Посему я решил узнать, не обитает ли окрест какой-нибудь любитель математики и астрономии. Стараниями доктора Петтигрю таковой нашелся в Барнстапле, мистер Сэмюэль Дэй, состоятельный джентльмен и поклонник естественных наук, имевший сношение с королевским обществом, и среди прочих сэром Г. Слоуном. Однако ничего важного он не сообщил, не сумев припомнить никаких значительных студий, проводимых в здешних краях. Но разве что в Бристоле, да и те не стоит того, что брате них примчался лондонский карифий. Увы, слуга вашей светлости вновь забрёл интенебрис. Даже если сие дело стало примом мебели путешествия его сиятельства. Я признаюсь, не постигаю. Зачем Эдок обставлять столь безобидную затею? Опять же, по указке доктора Пейтигрю, третьего дни я навестил мистера Роберта Лака, школьного учителя, кто славёт изрядным учёным и таким же сплетником. Он безмерно горд тем, что обучил грамоте покойного мистера Гея, и в той же мере слеп к бунтарству, кое прослеживается в творении его давнего ученика. Сей обучатель поэтов ссучил таким мне книжецу Геевых эклог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 То и в нём мистер Лак оказался никчёмен, ибо ничего дельного не сообщил. Завтра я отбываю в Тонтон, где без промедления найму карету до Лондона, дабы проверить одно зародившееся подозрение. Тешусь верой, ваша светлость простят мою недомолвку. Кои причины в том, что я спешу отправить сие посланье, ибо знаю с каким нетерпением оно ожидаемо, и потому мечтал бы об доставлении оного воистину крылатым Меркурием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 Постскриптум. Мистер Лак поведал мне последние столичные новости, кое, наверняка, встревожили вашу светлость, об позорном вердикте, вынесенном эдинбургскому капитану Партеусу и бунтах черни, давичу учёных в Шордиче. Сие, здесь полагают, результатом джинового акта, вызвавшего всеобщее негодование. Г. А. Историческая хроника. 1736 год. Июль. Четверг, июля 1-го дня. Выслушав множество учёных аргументов от поверенных сэра Вулстона Дикси, суд королевской скамьи отказал госпоже Элизабет Баркер в проведении нового слушания, о коем она ходатайствовала. Суббота, июля 3-го дня. Некто Эрискин Квакер устроил в Эдинбурге вторую торжественную процессию, в ходе коей возвещал Грядёт великий и ужасный день, господин. Воскресенье июля 4-го дня. Судно Гадольфин, капитан Стюарт, прибыло в Спитхэд из Ост-Индии с вестью о том, что во время прогулки, каковую будучи в Бенгалии, совершали врач и казначей оного корабля, последний, господин Сэдджвик, был схвачен и унесён тигром. Принёс он весть и о том, что Ансельм, капитан Дерби, С 30 пушками и 90 душами на борту, направляясь из Бомбея в Телли-Черри при полном штиле, подвергся нападению индийского пиратского судна Ангрия с командой из 800 человек на борту, и что после отчаянной битвы, в коей Ансельм потерял 30 человек и расстрелял весь порох, он был взят на абордаж и захвачен пиратами. На борту Ансельма находились несколько благородных пассажиров обоего пола и груз серебра. Понедельник, июля 5 дня. Контрабандист Джордж Уотсон повешен в Тайберне, приговорённый умер, не выказав какого-либо беспокойства. С начала всего месяца имели мы непрерывный дождь, равного которому не было ещё в памяти человеческой. Дождь был такой силы, что все низины в королевстве оказались около этого времени затопленными. Оросшие в таких местах сено, зерновые и трава были смыты или погибли.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 У лорда Хаддрика в ратуше рассматривалось дело о растовщичестве и вымогательстве. Истец утверждал, что в августе 1733 года взял в долг у ответчика 400 фунтов под вексель, по которому обязан был выплатить 100 фунтов процентов до июля 1735 года. И поскольку это было доказано, присяжные вынесли приговор в пользу истца, с требованием выплатить ему 1200 фунтов. Среда, июля 14 июля. Большой бумажный пакет был обнаружен во время заседания под сиденьем советников в Суде казначейства в Вестминстер-холле. Когда же его отшвырнули на ступеньки, пакет разорвался, что привело всех присутствовавших в крайнее замешательство. Взрыв разбросал по залу огромное количество печатных плакатов, сообщающих, что сегодня, в последний день парламентской сессии, следующие 5 актов Изменически и бесстыдно поименованных пасквилями будут преданы сожжению в Вестминстер-холле, у Королевской биржи и на горе Святой Маргариты в Саут-варке между 12 и 2 пополудни. Закон от Джини был в этих бумагах поименован законом, препятствующим продаже крепких алкогольных напитков. Закон о праве мёртвой руки, законом ликвидирующим последние остатки благотворительности. Закон о строительстве Вестминстерского моста Законом, препятствующим людям переходить Темзу по лондонскому мосту. Закон о контрабандистах, законом препятствующим невинным господам путешествовать с оружием, а в названии закона о займе 600.000 фунтов из фонда погашения. Последние слова заменены были на фонд поглощения и добавлено выражение иностранным принцам. Лорд-канцлер заключил двух благородных особ, имеющих немалое состояние в тюрьму Флит. Указанные особы были доставлены по предписанию хобаяс корпус из тюрьмы в Честере, где находились в заключении 13 месяцев за неуважение к суду, проявленное в отказе от исполнения предписания указанного суда. В суде королевской скамьи и в Вестминстере рассматривалось дело о внебрачном ребёнке, в связи с чем обсуждались полномочия судей в отношении родителей незаконно рождённых детей. Суд пришёл к мнению, что мировой судья в подобных случаях не имеет полномочий заключать кого-либо в тюрьму, а может лишь обязать их найти поручителей, дабы гарантировать их явку при следующей квартальной сессии. Четверг июля 15-го дня. Её величество в совете продлили перерыв в работе парламента до октября 14-го дня. В суде городского совета в ратуше зачитан был отчёт комитета городских земель, в коем излагалось, сколько потрачено было на засыпку канава Флит и прочее.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 Опубликовано воззвание королевы и совета, предлагающее вознаграждение в 200 фунтов любому, кто найдёт автора, издателя или печатника скандальных клеветнических памфлетов, кои разбросаны были в Вестминстер-холле, а также приказывающее всем судейским и прочим его величество привести в исполнение законы, особенно же принятые в последнюю сессию полезные законы, кои были выставлены в столь скандальном и искажённом виде. Вторник июля двадцатого дня. Присяжные в Эдинбурге признали капитана Партеуса виновным в убийстве, после чего лорды приговорили онного к казни, коя должна состояться над ним на площади Грасс-Маркет с сентября восьмого дня сего года. Приговор гласил, упомянутый Джон Партеус стрелял из ружья среди людей, собравшихся на месте казни в указанной в обвинительном заключении время. Кроме того, приказал стрелять находившимся под его началом солдатам, каковая ученённый имя и капитаном лично стрельба привела к смерти и ранениям перечисленных в обвинительном акте лиц. Считать доказанным, что капитан и его гвардейцы подверглись нападению и побиению камнями значительной величины, кое бросаемы были в них толпой, посредством чего несколько солдат получили ушибы и раны. В среду июля 21-го дня Состоялось общее собрание в торговом доме Южных Марей. В ходе коево согласованы были полугодовые дивиденды в полтора фунта. Заместитель председателя правления сообщил, что, как следует из письма господина Кино, испанский двор ещё не пришёл к решению относительно даты отправки галеонов, и поэтому нельзя установить никаких определённых сроков. Господин Удвард сетовал на трудности, обрушившиеся на компанию вследствие неисполнения асьенто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 Тогда как их доверенное лицо, достопочтенный и порядочный господин Хайс, продал лишь 70. Четверг июля 22-го дня завершилась сессия Волт Бейли. Судимо были 54 узника, из коих 24 приговорены к высылке в колонии, 23 оправданы и 7 осуждены на смертную казнь. Поимённо: Томас Милс за кражу лошади стоимостью в 12 фунтов,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 Приговорённый вместе с Бейли и Юни 10-го дня на основании акта запрещающего появляться вооружинным и скрывать своё лицо, повешен был в тайберне. Полач по обыкновению срезал его тело, но когда гроб стали закрывать, повешенный отбросил крышку, после чего палач хотел было снова повесить его, однако был остановлен толпой, кое внесла казнённого в дом, где рвотой вышли из него 3 пинты крови. Когда же дали ему стакан вина, он умер.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 Семь случаев чудесного исцеления лиц, кое он лечил, и кое были осмотрены в присутствии её величества 7 июня. Возражения по сему поводу напечатаны были в Grab Street Journal от 24 июня. Однако внимание публики было несколько отвлечено от чудотворного господина Уорда некой странствующей целительницы, кое называет себя безумной Салли и ныне находится в Эпсами. Это особо совершило, ко всеобщему восхищению, несколько исцелений посредством вправления костей и настолько обнадежило публику, что город предложил ей сто геней, если она продолжит там свою практику в течение года. Рождение. Июль 1736 год. Десятое. Супруга Джорджа Винабля Вернана из Личфилда Эсквайра разрешилась дочерью. Двадцать шестое. Графиня Де Лорен, супруга Уильяма Уинтхема, эсквайра, с сыном. 30. -е. Супруга Томаса Аршера из Ворика, эсквайра, с сыном.